Вообще-то, конечно, мечтать никому не заказано. Полезно даже порой пофантазировать, но... Когда такой вот фантазер нацепит погоны, досядет да на боевом корабле у заряженной пушки, тут и неприятность может случиться. Размечтается да прицелиться, прицелится да бабахнет. Хорошо, как промахнется, а ну, как попадет. Да тут такое может случиться, что к ночи лучше и не вспоминать. Вот поэтому мы и старались таких фантазеров сторонкой обходить. Но прямо скажу, не всегда это нам удавалось. Такие упрямые среди них попадались мечтатели — что другой раз никак не отвяжешься. Вот и мне такой достался, господин Кусаки, адмирал. Как встретились тогда в китолюбивом комитете, так и прицепился ко мне, как репей. И, конечно, не только в мои дела адмиралы эти нос совали. Им до да всего было дело». Там стравить кого с кем, Там обобрать под шумок, Там пошарить, Там понюхать для интереса, Где нефтью пахнет, Где рыбой, Где золотом. И, конечно, Не мы одни понимали это. Но там, на этих фантазеров Сквозь пальцы смотрели, Не помогали, и не препятствовали, так сказать, на развод берегли для острастки и для обеспечения взаимной безопасности. да -с. Ну, это я вам могу объяснить. А с капитаном Порта такой разговор неуместен. Поблагодарил я его... Распрощался, так и ушел ни с чем, и мер принять не сумел. Вернулся на яхту, сел чайку попить. И вот смотрю, поднимается на борт маленький человечек по всем признакам японский кули в худеньком пиджачишке с корзиночкой в руках. Робка так подходит и объясняет, что тут, в Австралии, погибает с голоду и просится на службу матросом. Да так настойчиво! «Пойдете, — говорит, — по Тихому океану, там тайфуны, туманы, неисследованные течения. Не справитесь, возьмите, капитан, я моряк, я буду вам полезен. Я и прачкой могу быть, и парикмахером, я на все руки, ладно, — говорю». «Зайдите через час!» Я подумаю.